Как и в прошлый раз, в бараке общинников было пустынно. Заглянув на кухню, не обнаружив там ни единой живой души, я прошла проверять комнаты на наличие жильцов. Первая, вторая, третья. Ни звука, ни шороха. Как вымерли все. Надежда моя таяла с каждой секундой. Дойдя до последней двери и не получив ответа, я остановилась в задумчивости. «И что теперь делать?» «Сесть на кухне и ждать возвращения хозяев? Ведь должны они когда-то объявиться!» «Или сначала разобраться с Петюней, а за не вернуться позже?» Помнится, в прошлый визит передо мной стоял тот же вопрос. И чем это обернулось? Многодневными пустыми хлопотами. Вот чем. Но уж во второй раз я одну и ту же ошибку не совершу. Останусь здесь и буду ждать столько, сколько потребуется, пока не увижу Евгению Добровольскую собственными глазами. Воспользовавшись единственным предметом для сидений колченогим табуретом, я уселась у окошка и принялась любоваться пейзажем. За двадцать минут занятие это мне наскучило. Поднявшись, я принялась мерить кухню шагами. Восемь вдоль, шесть поперек. Да, маловато кухонька. Интересно, на сколько человек она рассчитана? Пойду посчитаю двери комнат. Я шла вдоль коридора и вслух считала. Пять, шесть, семь, двенадцать. Услышала я за спиной. Повернувшись, столкнулась с симпатичной девушкой. Она приветливо улыбалась, не вызывая недовольства тем, что посторонний человек шастает в ее жилище. «Комнат на этаже двенадцать», — повторила девушка. «И в правом крыле столько же. А всего в бараке их пятьдесят. На втором этаже на две комнаты больше». «Спасибо за информацию», — вежливо ответила я. «Да не за что. Вы бы и без меня с справились. Просто так быстрее. Или вы не торопитесь?» «Почему я должна торопиться?» — в свою очередь спросила я. Насколько я знаю, риэлторы ноги кормят. Разве нет?» «Понятия не имею, что кормят представителей этой профессии», — честно призналась я. «Так вы не по вопросу расселения?» «Нет. А во что, расселять собираются?» «Вряд ли. Грозятся лишь. В этой общаге столько народу прописано, что если всех жильем обеспечивать, 18 этажки не хватит». А было бы неплохо, и она мечтательно закрыла глаза. Дали бы каждому по отдельной квартире, мы бы продали их, купили коттеджик в пригороде, а там огородик, курочки, коровка. Разве стоимости квартиры хватит на покупку коттеджа? Вернула я девушку с небес на землю. Если сложить деньги от всех квартир, то еще и останется. Смеясь, заявила она. «В нашей общине знаешь, сколько человек? Больше тридцати. И почти все здесь прописаны». «Почему почти?» Спросила я. «А новеньких, кто за последние полгода к нам присоединился, уже перестали прописывать. Администрация на дыбке встала и лавочку прикрыла. А потом у некоторых уже имеется городская прописка. А кое-кто без нее обходиться предпочитает». А много у вас новеньких с городской пропиской? «Не очень. Родион, он у нас уже год живёт. Сёстры Шмелёвы. У них своя хата в деревушке какой-то. Мы даже раз туда ездили. Только там глухомань несусветная. Ни магазинов, ни школ, ни больницы. Работать негде. Мы и вернулись. Да женёк ещё. Она у родителей прописана. Считай, что нет жилья». Женек — это девушка. Я сделала вид, что интерес мой случайен. Ага, хорошая девчонка, хоть и у богатеньких родителей росла. Чем же она так хороша? Да всем. Умная, независимая, за себя постоять может. А надо будет и за вас вступится И жалостливы очень. Вот была история такая. Попросила Женька Гомеля парня одного из наших, поработать курьером. Забрать у дамочки одной каталоги косметики. Гомель согласился, но любопытство ради спросил, зачем Женьке такие заморочки. Пошла бы в магазин, докупила все, чего душа желает. А Женек, знаешь, что ответила? Я отрицательно покачала головой. Мне, говорит, беспокойство на десять минут, а для человека... Это единственная возможность на жизнь заработать. Гумель тогда не понял, о чем речь идет. А когда вернулся, рассказал нам. Консультант неё инвалидом оказалась. Так для нее продажа косметики реально единственный источник дохода. А женек, видишь, как рассудила? Раз ей все равно на косметику тратится, так почему бы заодно человека не поддержать? Девушка торжествующе подняла палец. Мне стало понятно, что заставило Женю продолжить общение с Асей Альбиной. Будь господин Добровольский повнимательнее к своей дочери, мог бы ею гордиться. Не каждая восемнадцатилетняя девушка станет беспокоиться о нуждах окружающих. Да, пример достоин подражания. Произнесла я и, сделав вид, что это только что пришло мне в голову, попросила. «Слушай, дай мне адрес женщины, что косметикой торгует. Я тоже при случае ее услугами воспользуюсь». «Я адреса не знаю. У Гомеля можно спросить, если он помнит. Или у Женька. Вечерком заходи, она часам к десяти вернется». «Долго ждать», — протянула я. «У меня времени в обрез». «Слушай, а ты к ней на работу сгоняй. Она в столовке работает. Это ее Гомель пристроил. Здесь, недалеко». «Здорово. Давай адрес». Девушка объяснила, как найти столовые и я поспешила к выходу. Уже в дверях девушка спохватилась. «А ты чего приходила-то?» «Теперь уже неважно», — отмахнулась я. «В другой раз как-нибудь». И я, чтобы избежать дальнейших расспросов, поспешно закрыла за собой входную дверь.